Глава 6. Впервые за последние сутки Нику удалось выспаться и немного забыть о том, что произошло накануне. Прохладные сумерки уже спустились на Риверкост. Потянувшись всем телом на кровати, он не вставая рассматривал арсенал. Он выбрал для Симона пистолет и пару ножей, а потом снял со стены арбалет для Сэм, которую она долго и упорно выпрашивала. Спускаясь по лестнице, он догнал ещё сонного Уолтера. "Уолт, ник крикнул его, передай всем, что собираться будем на улице. Пусть Алекс заводит Калемагу и подгоняет к входу. У вас на всё 20 минут." "Понял." Уолтер спускался довольно медленно и прихрамывал. Ник обратил внимание на то, как тот ковыляет по ступеням. "Ты сегодня за рулём, сидеть будешь в машине." "Но" Тот остановился от удивления, на его веснушчатом лице застыло странное выражение. Двадцать минут, Уолд. Не оборачиваясь, сказал Ник и устремился к выходу. Выйдя в сумерки, он сел на еще теплые ступени и закурил. Самокрутки и подаренный Леоном табак уже заканчивались, а миниатюрная горелка осталась почти без топлива. Я здесь, послышался из-за спины голос напарницы. прерывая мысль. Скоро остальные выйдут. Она спрыгнула со ступеньек, встав перед ним, и немного наклонившись вперёд, добавила: Я всё ещё не сказала тебе. Из-за угла с шумами и грохотом выехал старенький пикап. Алекс высунулся в окно и махнув командиру рукой, подогнал машину почти к самому входу. В багажнике стояло пять пластиковых бочек для воды, и оставалось немного места, чтобы в него могли запрыгнуть люди. "Ты был у Хенка?" Ника глядел машину. Да, он даже кое-что из деталей дал сразу. Алекс выпрыгнул из кабины и хлопнул дверью. За спиной послышались голоса, и Ник встал дожидаясь, когда бойцы выйдут на улицу и хотя бы сделают вид, что собраны и готовы слушать. Я слышал, что нам сегодня не только за водой ехать. Так. Рэнни, закончив проверять оружие, обратился к командиру. Да, сначала сделаем работу, затем придётся ехать в 12-й сектор. Ник развернул мятый кусок карты. Ехать около 15 км. Зачем нам туда? Алекс отвлёкся от ковыряния ручки автомобиля ножом. Банда. Одним словом ответил Ник. Мы тут при чём? Дёрнувшись, спросил Филипп. Это не наша задача. Можешь остаться тут. Только сразу поднимись к Джейсону и попроси о переводе в другой отряд. Не забудь объяснить причину. Сказал Ник, не отрывая взгляд от карты. Филипп замелса и ненадолго замолчал. Ник поднял на него глаза. "Я правда не уверен, что хочу в этот рейд". Ник направился к нему быстрым шагом и с усилием сжал плечо. "Это приказ Джейсона. Мне не по себе". Фил отвёл взгляд. "Я не готов". "Ты здесь не первый день. Возьми себя в руки и полезай в машину". Ник слегка тряхнул зажатое плечо. Я сил замелся. Правда, могу покинуть отряд. На несколько секунд повисла тишина. Ник вглядывался в испуганные глаза Фила. Катись. Ник сделал шаг вперёд и оттолкнул его. Просто мы ни разу не катись уже, отрезал Ник. Я, я всё понял. Филипп паник, отступая назад. Я ухожу. Ник остановился, провожая взглядом уходящего Фила. У алтарза роль, в кабину сним Алекс и Сэм. Я и остальные в багажник. Он оглянулся на отряд и они торопливо начали занимать свои места. Автомобиль зарычал в тихих сумерках и направился в сторону Гэс. В противовес горящему огнями центру окраины Риверкоста похвастаться кипящей жизнью не могли. Тени луны проникала в разрушенные дома, освещала растрескавшийся асфальт. А тишину, кроме двигателя автомобиля, сейчас нарушали лишь скрипящие на ветру деревья и шаstущие мелкие животные. Жаль, что Фил вот так ушёл, тихо сказала Хиза, отвлекаясь от дороги. Его право. Никак махнулся. Не в первый раз. Да, но Она вздохнула. Я не думала, что вот из-за такого. Забудь уже. Ник остановил на ней взгляд. Он ушёл, а не умер. Хизерки встряхнула, снова переводя взгляд на дорогу. Унылый пейзаж узких улиц постепенно сменился молодыми деревьями и кустарником. Ряды пустующих многоэтажек стояли уже не так плотно, как в центре. Ещё примерно на протяжении полутора километров А дальше городок рассыпался, словно домики с карт, уступая надиску приходящей в себя природы. В этой части резервации было относительно спокойно. Пираты редко останавливаются так близко, а нападают и еще реже. Чаще мешали хищники, кидающиеся на всех подряд из-за голода. Сэм, Ник склонился к окну в кабине. Я принес тебе арбалет, тот самый. О, отлично. Она обернулась и встала на сиденье коленями, выглядывая в окно. Как думаешь, по призракам попасть из него реально? Чего? Ты опять за своё. Эти призраки херня какая-то. Иначе мы бы хоть раз поймали их. Ник нахмурился и передал самоантиарбалет. Да, но мы же иногда замечаем странные силуэты. перебегающие тени, а ещё говорят, если подберёшься к ним слишком близко, то всё, конец. Она поджала губы. Ну так не подходи к ним. Я вот ни разу не замечал твоих призраков. Ник пожал плечами. Байки. Призраки? спросил Симон, увлечённо вслушивающийся в разговор. Ага. Глаза Саманты заблестели. Иногда в лесах можно заметить на деревьях или в кустах чёрные силуэты. Они всегда скрываются, никогда не подходят к нам, но постоянно кажется, что наблюдают. Пару человека не убили, когда те хотели выяснить, кто это такие. Так вы не знаете, кто это? Симон удивился ещё больше. Мне говорили, что призраками называют умерших, которые ходят среди людей после смерти. И что они неуловимы? Так вот эти призраки тоже неуловимы, поэтому мы их и стали так называть. Саманта пожала плечами. Хватит чушь молоть, вмешался Дэниел. Наверное, это какое-то подразделение надзирателей. Зачем им скрываться тогда, идиот? Саманта ехидно глянула на него. Мы почти на месте. Лучше за обстановкой следите. Дневник прерывал разговор. Луна уже пройдя часть своего пути по небосклону, теперь рисовала из стеней причудливые узоры, а дальше горизонту скапливались дождевые облака. Даже по прошествии стольких лет кислотные дожди еще проливались с неба. Даже здания под их натиском разрушались в десятки раз быстрее, чем должны были. Выжившие говорили, что поначалу от дождя нужно было постоянно прятаться, а воду выбирать очень тщательно. Когда в Риверкост пришли надзиратели, стало немного проще. Они привозили приборы, запасы чистой воды и пищи. Только спустя почти два десятка лет после столкновения условия улучшились. Природа стала снисходительнее, и вред от дождя уменьшился. Но водоемы хранящие загрязнения на дне. Год за годом уже не могли вернуться к прежнему состоянию. Относительно чистая вода для реверкоста стекала в ближайшие реки, и на плотине набирать её было удобнее всего. Пикап свернул с дороги. Прохлада приближающейся воды стелилась над землёй полупрозрачным туманом, а шум из пропускных шлюзов становился всё громче. Симон, сегодня спустишься со мной? Хизер в паре с Алексом прочесывают территорию в западном направлении. Рэнди и Сэм восточном. Дэн, останешься здесь, пока мы будем внизу. Уолт в машине. Всем все понятно? – спросил Ник, спрыгнув с багажника. Высоко. Мы не упадем с нее? Симон, перегнувшись через парапет, присвистнул от удивления. Он разглядывал крутую лестницу, которая заканчивалась небольшой площадкой. Погружённые в воду сантиметров на двадцать. Лестница, конечно, ржавая, но пока держится. Не навернёшься и не утоннёшь. Только ноги придётся намочить. Вода поднялась. Ник перегнулся через парапет рядом с Симоном. Может, я развуюсь? Лучше не надо. Будет открытая рана и что-то подцепишь. Сам рад не будешь. Ник хмыкнул. Так и быть, вздохнул Симон. Ник закинул сумку с приборами за спину, и они спустились к воде. Симон встал на платформу и немного поёжился, почувствовав, как холодная вода проникает в ботинки. Он взял у Ника один из приборов небольшую коробочку со старым затёртым дисплеем. На нём тусклым светом горели несколько зашифрованных надписей и цифры. Сверху в прибор были вкручены Примерно гаразовые пробирки для воды. Показания отображались на экране. Результаты исчезали в течение пары минут, и Симон, сообразив, что нужно делать, продиктовал цифры Нику. Ну, кажется, всё. Симон поднял ботинок над поверхностью, наблюдая, как с него водопадом стекает речная вода. Всё чисто. Ник сел на парапет и снял ботинки, сливая с них воду, когда они вернулись наверх. Чисто. Ответил Рэнди. Насосы готовы. Я проверил перед выездом. Тогда работаем. Затем едем в 12-й. Ника Булса и вернулся к машине. 12-й сектор находился западнее ГЭС. А ехать до него предстояло вдоль леса, что облегчало задачу. Лес остался по левую руку, а справа простиралась пригородная пустыня. останки автомобилей, поваленные столбы ЛЭП, мусорные свалки и развалины редких домов. Спустя полчаса Ник попросил остановить пикап и, развернув карту, обратился к отряду. "Мы у условной границы сектора. Будьте внимательны. Нам нужно прочесать территорию и выяснить, есть ли здесь лагерь. За сектором начинается радиоактивная зона. Делать всё нужно быстро и не шататься там, где фон растёт." Ник указал рукой в сторону, с которой хотел начать разведку. "Уолтер, остаёшься в машине". Но бледное лицо парня показалось из водительского окна. "Никаких, но ты ещё не здоров". "Есть". Уолтер грустно вздохнул, скрываясь в кабине. Спустя примерно полтора часа Ник увидел отблески костра за деревьями и остановил отряд. Все видят костер. Слушаем сюда. Со мной остается Саманта, Рэнди и Дениел на право, Хизер с Симоном и Алексом налево. Окружаем по трем точкам. Оставайтесь в метрах десяти-пятнадцати от поляны и ждите. Что потом? – спросил Дени. Мы не знаем сколько их, какой у них вооружение. Первым действовать буду я. Дальше по обстоятельствам. Капсулы лучше не тратить. Ждите приказа. Отряд разделился, и Ник направился в сторону освещённой поляны. Сэм уже взял арбалет и шёл параллельно с ним. Когда до места оставалось несколько метров, они остановились за деревьями, слушая разговор пиратов, сидящих вокруг небольшого костра. Судя по голосам, их было четверо. "Да мать твою, Рони", послышался басовитый голос. Сколько раз говорил: "Заметай следы". Я не виноват, что эти шмагодявки забрали так далеко от своего центра", ответил другой голос, извиняясь. "Да-да, какая выгода? Испуганные и безоружные, даже не поёмели с них ничего", третий голос звучал возмущённо. "Пришлось сюда перебираться, а тут, между прочим, эти рейнджеры только так шастают. Да ладно вам, зато повеселились". Нам не привыкать перебираться. Еще один пират рассмеялся. Гоняться за ними и потом выпустить кишки, что может быть лучше? Ник прислонился спиной к стволу, аккуратно наклоняя голову, чтобы разглядеть их получше и удостовериться, что не подалеку с двух других сторон уже стоит отряд. Саманта, нужно подумать как. Ник повернулся к ней, но по спине пробежал холодок, скручиваясь в снежный шар и падая куда-то в желудок. Саманты рядом не было. Он снова взглянул на поляну и дыхание перехватило. Сэм направлялась прямиком к пиратам, держа на готове арбалет. Мрази! Прорычала она, подходя ближе. Значит, нравится убивать безоружных, да? Голос Сэм задрожал, и она выпустила болт в мужика. сидящего к ней спиной. Ник выскочил на полену вслед за ней, инстинктивно нажимая на рукоять и освобождая лезвие косы. Остальные подскочили с мест, подхватывая оружие с земли. Пират, стоявший ближе, выстрелил. Ник, перехватывая косу, заметил, как Семпа валилась без сознания. Ник пригнулся и рванул к стрелявшему. Размахнувшись, он полокот отрубил руку, державшую винтовку, и пнув в живот вогнал лезвие воющему дохадяге в глотку. Пират захрипел, и из горла толчками хлынула кровь. Ник развернулся. То, что происходило за секунды, растянулось и поплыло. Вспышка подступила к горлу, пелена застилала глаза, и он почувствовал зарождающуюся радость. Из двоих оставшихся только у одного был пистолет. Ник выхватил из-за пояса нож, швыряя ему в руку. Пират вскрикнул, роняя оружие. Ник подался вправо, втыкая косу в живот лысому мужику, одетому в лохмотья, и навалился на него всем телом, падая на землю. "Стреляйте!" выдавил он из себя, чувствуя, что ещё немного и вспышка накроет всех. В воздухе про свистело несколько капсул, и потерявший пистолет мужик упал рядом с костро. Ник встал, в висках пульсировало, звон в ушах нарастал. Почти неуловимый запах крови на одежде и оружии опьянял. Ник слышал, как к поляне торопливо приближается отряд. Он подошёл к обездвиженному пирату и замахнувшись, ударил лезвием вдоль тела, оставляя глубокий длинный порез. Глаза парализованного пирата вспыхнули болью. Ник улыбнулся и присел, наблюдая, как стекает по телу кровь, разливаясь на траве лужей. Удушливая волна схлынула, и радость померкла, оставляя в сознании остывающий след. Он постоял над трупом ещё несколько секунд. Механизм в рукояти скрипнул и сломался. Ник отбросил косу в сторону, отходя к костру. Огонь еще мелькал в угольках, и он остановил взгляд на нем. Вокруг стояла тишина. Чудесный арсенал. Пробормотал он, коротко глядя в поляну. Пистолет, винтовка и куча хлама. Ник к нему подошла Хизер. Это снова повторилось. Она попыталась взять его за руку. Да. Ника дернул руку. Не трогай. Заберите у них оружие, сказал он громче, поворачиваясь к остальным. Отряд возвращался в город в тишине. Растерянный Уолтер крутил руль, поглядывая на Саманту, лежавшую на сиденье без сознания. Ему никто не хотел что-то объяснять. На горизонте тонкой полоской зарождался рассвет. От одежды и рук пахло кровью. Дорожная пыль налипла на лицо пятнами, и всё тело ломило от навалившейся усталости. Уснут не получалось очень долго. Ник вставал с кровати, курил в окно, наблюдая за затягивающими небо тучами. Пинал, валявшийся на полу плащ. Надо выкинуть его к чертям. Весь кровью пропитался. Возьму на складе куртку. Обрывки мысли возникали из ниоткуда. Он ходил кругами и старался внутренним голосом успокоить жгучее чувство. С каждым днем контролировать себя становилось все сложнее. Он прихватил с собой оставшиеся чистые вещи и вышел в коридор. Спустившись на один пролет, Ник столкнулся с Дениалом, который, отойдя от него на пару шагов, пробурчал что-то вроде: "Долго искать не пришлось. Ты о чем? Я искал тебя." Ден готовился что-то сказать, нервно переводя взгляд из стороны в сторону. Я ухожу из отряда. Вот как. Хорошо. Я сообщу Джейсону. Ник прислонился к холодной стене. Что-то ещё? Даже не спросишь почему? Но ну, расскажи мне. Ник пожал плечами, меланхолично выстукивая носком ботинка по бетонному полу. Потому что этот поход был из-за тебя. из-за твоей выходки с надзирателем. Даниэл посмотрел Нику в глаза. У тебя снова едет крыша. Ты развлекался там. Я не хочу оказаться слишком близко в следующий раз. Вот и прекрасно. Ник не собирался оправдываться перед Даниэлом. Ты псих, понимаешь? Если Саманта, Алекс и твоя подружка Хизер готовы рисковать жизнью, надеюсь, что ты не сойдёшь с ума окончательно. То я. Нет. Дэниэл дёрнул щекой. Так тебя никто и не держит. Ник широко улыбнулся. Давно пора было свалить, да? Да. Денис сверкнул глазами. Надеюсь, что ты не прирежешь их всех. Хотя, туда и не дорога, если они настолько тупые. На месте Джейсона я бы тебя давно. Но ты не на месте Джейсона. Ник усмехнулся и зашагал вниз, чувствуя, как Дэниал смотрит ему в спину. Глава 7. Он откатил себя ледяной водой, смыв насколько это возможно кровь и грязь. Холодная вода из бочки отрезвила и взбодрила. Отстирывать окаяванную одежду не хотелось, и он, переодевшись, поднялся к себе. Собрав в сумку инструменты и взяв с собой косу, спустился ко входу в паладиум. Погода порадовала. Солнце скрылось за тучами, и находиться на улице было приятно. Ник устроился на ступеньках и принялся разбирать сломанный механизм. Даже несмотря на отсутствие солнца, левый глаз, незащищённый повязкой, покалывало, и Ник всё время тянулся к нему рукой. Надо подумать что-то получше повязки, сказал он вслух. Я тоже так думаю, ответил ему знакомый голос. За спиной стояла усталая Хизер. Она улыбнулась уголком губ, когда Ник обернулся и присел рядом. Не спится. Она наблюдала за руками Ника. Он неопределённо качнул головой, чтобы не отвлекаться. Я тоже не могу уснуть. Видела Дэниела. Она поджала губы и вздохнула. Он сказал, что уходит из отряда. А, ну, это я от него уже слышал. Ник хмыкнул, не отрываясь от своего занятия. Ещё Ренди. Он тоже уходит. Нас останется Пётр. Да и Уолтер не в форме. Это очень мало. Она обняла колени, продолжая наблюдать. Пусть катятся, пусть катятся ко всем чертам. Мне не нужны в отряде трусы и слабаки. Без них справимся. Движения рук прекратились на несколько секунд. На душе было погано, как всегда в таких ситуациях. Но уговаривать Дениела и остальных он не собирался. Дэниэл в чём-то был прав. Без таблеток вспышки происходили чаще. Ник и сам думал о том, что может быть опасен для отряда. Поэтому взял с Алекс слово, что если он нападёт на своих, тот пристрелит его не задумываясь. Я нашла в лесу странный фургон. Вдруг сказала Хизар, прервав мысли. Чего? Ник перевёл на неё взгляд. Нашла брошенный фургон. Повторила Анна. По крайней мере, я никого не видела. Почему ты не сказала раньше? Ник поднял бровь, но возю удивила. Сначала Алин, потом мятежники, а при всём отряди говорить не хотела. Она поджала губы. Сходим туда. Да, ни кивнул. Пока не сообщай разведке о остальных. Посмотрим что-то интересного. Хорошо, согласилась Хизер. Когда я пойду, попробую поспать. Сегодня ночью сходим. Ник провёл взглядом по поднявшуюся на парницу. Хочешь, расскажу тебе о море? К нему наклоняется длинноволосая женщина и мягко улыбается. Он видит её лицо: тонкие черты, золотисто-карие глаза, янтарные, добрые. такие же, как у него. Её руки худые и ласковые тянутся к щекам, и он кивает. Ты ведь знаешь, что я жила тут, когда была маленькой. Хотя этот город назывался тогда по-другому. Женщина ведёт его к небольшому диванчику, такому старому и ветхому, что тот скрипит, когда некий худощавая женщина садится на него. А как он назывался раньше? Он, говоря о обшивку дивана, старается достать до пружины, периодически поглядывая на неё, заметит ли? Не помню, милый. Она странно отводит взгляд. Я почему-то совсем не помню. Но очень хорошо помню, как ходила к морю. Вода в нём была тёплая и такая приятная. Мне нравилось гулять босиком по песку, а потом заходить в воду по колено. Женщина улыбается и мечтательно смотрит куда-то в сторону. Тогда летом тоже было очень жарко. Я носила лёгкое платье. Моя мама дарила мне самые красивые платья. Она снова гладит его по волосам и улыбается. Море это так красиво. Из-за занавески, скрывающей небольшую кроватку, доносится кашель. Подожди, милый. Она встаёт с места и скрывается с ней. За прошедший год он подрос так, что теперь слез с громоздкого дивана не трудно. Он лишь притворяется, что сложно, чтобы чаще обнимали и усаживали. Осторожно отодвигая тонкую занавеску, он заглядывает. На кроватке заходит с сильным кашлем младшая сестрёнка. Женщина наливает в кружку горячий отвар, и глаза её наполнены слезами. Не плачь, мама. Мама. Ник подскочил на кровати, смахивая с лба холодный пот. Странное липкое ощущение сковало тело. Будто весь мир поддернулся легкой пеленой. Спал он или нет, было непонятно. Голова гудела. Образы прошлого приходили совсем нечасто, а после них оставалась горькое послевкусие и тягучая боль где-то меж ребер. Все в порядке? Мы идем? Голос напарницы рассеял неприятное чувство, и Ник нашел ее взглядом. Кизер сидела напротив кровати, повернув кревой стул спинкой вперёд. В лучах закатного солнца она выглядела не так, как обычно. Светлая кожа наполнилась оранжевым теплом, а сломленные волосы казались почти золотыми. Никс весил ноги с кровати, продолжая рассматривать её. Да. Дай мне несколько минут. Он поднялся, потирая глаза руками. Закат угасал, и тучи сгущались над городом, обещая тёмную и долгую ночь. Поднимался ветер. Пробираться по сухим кустарникам было неприятно. В стороне, куда хищер повела его, даже не было тропинки, и ветки то и дело пытались уцепиться за одежду. "Как ты тут вообще оказалась?" отодвигая очередную ветку от лица, спросил Ник. "Шли в эту сторону с Эваном?" А потом мне надо было кое о чём подумать. Впереди идущая Хизер оглянулась, слегка улыбнувшись. Понятно, ответил Ник. Хизер подняла руку и, оглянувшись на Ника, приложила палец к губам. Не высовывайся, спрячься за деревом, прошептав, Хизер ткнула пальцем в сторону. Неподалёку от них на поляне возвышался всё тот же обляпанный фургон. массивными колесами утопая в засохшей грязи. Что б его, что за хрень? Не знаю, но тут по-прежнему никого нет. Давай поищем вход в него. Хизер достала химический пистолет и проверила на месте ли капсулы. Они подошли к фургону, но ничего не происходило. Обойдя его, они заметили подъемную дверь с ведущими к ней металлическими ступеньками. Ник, подложив под дверь широкий нож, с усилием дёрнул им вверх, чтобы появился зазор. Дверь скрипнула и тяжело поднялась на пару сантиметров. Хитро оглядывалась по сторонам, переживая, что скрип мог привлечь к ним чьё-либо внимание. Но вокруг, как раньше, никого не было. Убрав нож, Ник обеими руками дёрнул вверх, и дверь послушно поднялась. Он сделал шаг вперёд и заглянул внутрь. Ну что там? Все еще стоя спиной к нему и осматривая лес, спросила Хизер. Заходим. Фургон состоял из двух комнат и коридора, в самом начале которого была установлена конструкция с множеством лампочек, кнопок и циферблатов. Узкий коридор был обшит металлическими пластинами. Свет в него проникал из комнаты, где посередине возвышался. Большой овальный стол с расставленными по кругу мониторами. Экраны как на наших приборах, только ничего не показывают. Хизара обошла стол, заглядывая в каждый монитор по очереди. Смотри, сколько здесь техники. Он осматривал комнату. Под потолком отдавая синевой слабо горели продолговатые лампы. Ник заметил вход в другую комнату, поменьше. Там на тумбе стоял монитор, рядом с которым лежала клавиатура. Ник видел такие в центре. Он ткнул пальцем на первую попавшуюся клавишу, и на мониторе появилась надпись. Ник взгляделся в буквы и с большим трудом прочитал: "Прайм приветствует вас. Последние данные получены". Что за черт? Хизер заметила в тумбе ящик и, взявшись за ручку, попробовала открыть. Он оказался заперт. Ник протянул ей нож, и она принялась ковырять замок. Вскоре ящик поддался. Хизер вытащил из него несколько листов бумаги. Посмотри, тут какие-то документы, но они написаны ни шифром, и ни от руки. Ник взял листы и, всматриваясь в мелкий шрифт, пытался разглядеть хоть что-то знакомое. Инструкция какая-то. Он показал один листок на парнице. Почти ничего не могу разобрать. Заберем с собой. А говорил мне не читать не важно. Хизер поморщилась. Наклонившись к клавиатуре, Ник нажимал все клавиши подряд, надеясь, что получит еще хоть какую-нибудь информацию. На экране всплыла новая надпись: Проект Абсолют. Секретно. Введите пароль. Ник. Что-то мне не по себе. Может, нам пора уходить? Хизара беспокойно огляделась. Вдруг кто-нибудь придёт. Подожди. Он наугад ткнул ещё несколько клавиш. Пароль неверный, сообщил монитор. Проделал всё то же, что и в первый раз, но с другими клавишами, Никс снова увидел. Пароль неверный. Да что ж тебе? Он в третий раз пробежался пальцами по клавиатуре. Пароль неверный. Лампы на потолке сменили цвет с синеватого на красный, и противный пищащий звук заполнил комнату. Повторно, раздаваясь каждые несколько секунд. Дверь с грохотом опустилась. А вот теперь точно надо убираться. Никс схватила окаменевшую хизер за руку и резким движением потянул за собой в коридор. Он пытался открыть дверь, просунув нож, но она не поддалась. Твою мать, не выходит. От усилия пальцы на руках заломило, а лезвие жалобно звякнуло. Сигналы раздавались всё чаще, и Ник понимал, что в этом нет ничего хорошего. Давай же. Перехватив нож поудобнее, он потянул. Хизер, прислонившись усильям, пытался толкать дверь. Но от этого не было никакой пользы. Ник дёрнул руками вверх, так что дверь наконец поддалась и поднялась на несколько сантиметров. Давай. Бросив нож, он поднял её. Расстояние между дверью и полом стало таким, что можно было пролезть. Ник протолкнулся вперёд на парницу. Оказавшись наруже, Хизер протянул ему руку. Ник схватил её и подался вперёд. Обхватив Хизер руками и приподняв, он перепрыгнул ступеньки и пытался успеть отбежать от фургона подальше. Ник услышал глухой громыхающий звук, и горячая волна обожгла спину. Инстинктивно он прижал к себе Хизер и зажмурил глаза. Взрыв отбросил их на несколько метров, догоняя металлическими обломками и огнём. Ник почувствовал, как Хизер падает из его рук, а сам он теряет сознание. Пустота и тьма сменились красновато-жёлтым стихающим заревом, когда он пришёл в себя. Хизар отбросил от него на несколько метров, и было похоже, что она без сознания. В ушах звенело, и перед глазами всё расплывалось. Несмотря на тошноту и головокружение, он поднялся и хромая направился к напарнице. Правая нога болела, но по ощущениям была не сломана. По виску катилась горячая капля крови, которую не размазал по всей щеке. Хизер, очнись. Ник перевернул её и поднял на руки. Ты жива? Ответь. Хиз. Собственный голос сейчас казался чужим. Наклонившись ухом к лицу напарницы, он почувствовал слабое дыхание. Хизер дышала поверхностно, а на губах выступила кровь. Держись. Скоро подлатаю тебе. Он огляделся вокруг и пошёл по узкой тропинке, ускоряя по возможности шаг. Над головой сверкнула молния, подсвечивая дорогу. Раздались первые раскаты грома. Тропинка вскоре вывела его на дорогу, и к стоящим вдоль неё старым домам. Ник пробежал мимо нескольких без крыш и зашёл в дом, всё ещё державшийся в неравной схватке с погодой и временем. Опустившись на холодные полустены, он аккуратно уложил на парницу и достал из приклада несколько ампул, подбирая подходящее лекарство. Это немного поможет. Он сделал хизу укол и облокотился о стену. По крыше забарабанили капли, и стало ощутимо прохладнее. Шум усиливался, гипнотизируя и навевая сонливость. Голова нещадно раскалывалась, и ныла нога. Опустив затылок на прохладную поверхность стены, он прикрыл глаза. Из темноты его потянуло за собой прикосновение к щеке тёплой ладони. Теперь ты со мной сидишь. Хизер слабо улыбнулась и убрала руку от его лица. Не пугай так. Ник попытался размять затекшие руки и спину. Мы давно уже здесь. Он поднял голову, рассматривая высокое окно и понял, что ночь ещё не закончилась, а небо всё так же затянуто тучами. После того, как ты схватил меня, больше ничего не помню. Хизер потёрла рукой лоб. И глубоко вздохнула. Нас хорошенько откинуло взрывом, но я очнулся почти сразу. Он старался переца на раненую ногу. Похоже, я уже могу идти. А ты? Хизер тяжело поднялась, но слегка покрутив головой и сделав несколько шагов, кивнула. Сон получился беспокойным и рваным. В голову постоянно навязчиво лезли мысли о странной машине и пачке документов, лежащих у кровати. Ник ворочился, вставал, чтобы покурить, проваливался в сон. Что-то не давало покоя. Хотелось знать, кто такие Прайм и почему раньше Ник о них ничего не слышал. Он пялился на стопку листов, лёжа на животе, и медленно в десятый раз перебирал их, выхватывая обрывками фразы, которые мог разобрать. отчитываться раз в сутки, не причинять серьезного вреда, следить за объектами. Его взгляд зацепился за незамеченную ранее деталь – печать, красная печать в правом нижнем углу последней страницы, и изображенный на ней трехлистный узор что-то напоминал. Его глаза расширились, а сон, и так приходящий неохотно, окончательно развиелся. Никс соскочил с кровати, сжимая в руке мятые листы, понёсся вверх по лестнице, не обращая внимания на сильную боль в ноги. Дверь в кабинете Джейсона распахнулась с грохотом, и Ник огляделся по сторонам в поисках капитана. За его спиной в молчаливом удивлении стоял пожилой постовой, а в дверном проёме застыл надзиратель. "Джейсон!" проорал Ник, размахивая листами у себя над головой. Где ты мать твою? Ник к нему обратился постой. Он только что ушёл, куда не докладывал. Ты бы так не врывался, всё-таки. Куда его понесло в полдень? Ник оглянулся. Значит, здесь подожду, сколько понадобится. Он обошёл массивный стол и плюхнулся в кресло, вытянув ноги. Заметив недоумение старика, он только усмехнулся. Постовой глубоко вздохнул, покачал седой головой и вышел, прикрыв за собой дверь. Ожидание затянулось. Сквозь плотную тёмную ткань пробивались лучи солнца. Ник бродил по кабинету из стороны в сторону, недостаток сна сказывался, и он снова сел в кресло, сложив руки на столе и опуская на них голову. Не понял Громогласный голос Джейсона заставил Ника резко поднять голову и разлепить сонные глаза. Он почувствовал, как сильная рука капитана берёт его за воротник и пытается скинуть с кресла. Пошёл вон отсюда. Он с усилием приподнял Ника, отталкивая в сторону. Прошу прощения, капитан. Ник потёр глаза и бросил перед Джейсоном листы. Есть что-то знакомое. Джейсон наклонился к документу. На секунду Нику показалось, что он нисколько не удивлен, но капитан скривил губы и как-то странно повел головой. Этот символ, эта нашивка на дезирателей. Джейсон нахмурился, откидываясь на мягкую спинку. И что дальше? Я нашел эти документы в странной машине, стоящей в лесу недалеко от Риверкоста. Этот фургон... под завязку на пичкан техникой. Странно, что они оставили базу так близко к резервации. Джейсон пожал плечами. В каком смысле? А то удивление не сделал шаг назад. То есть ты знаешь, что это такое? А ты думал, что надзиратели с неба падают? Джейсон охмельнулся, сложив руки на груди. Нет. В горле встал ком. Ответить было совершенно нечего, но ещё один вопрос мучил его. Ты знаешь, кто такие Прайм? Лицо Джессина переменилось, стало серьёзнее. На несколько мгновений показалось, что он действительно о чём-то задумался. Дым из трубки лениво поднимался к потолку и, встретив препятствие, растворялся. Тишина в кабинете нарушалась только постукиванием пальцев капитана. Он хмурился, смотря то в стол, то в стену. Затем как-то резко поднял взгляд, медленно и угрюмо произнёс: "Возможно, но разговаривать с тобой на эту тему не собираюсь". На его лице отражалось раздражение. Говорил он медленно, но громко: "Не лезь не в своё дело. Так ты знаешь, А еще, наверное, знаешь, куда они забирают людей. Удушливая волна поднималась по телу. Ты не понял меня? Забудь об этом. У меня найдется с десяток причин, почему я действую или бездействую, и отчитываться не обязан. Джейсон продолжал курить трубку, разглядывая потолок. Так ты... Один из них или нет. Джессин встал из-за стола, собирая листы и швырнул их в сторону Ника. Продолжишь копаться в этом, а окажешься в подвале. Ник пытался собраться с мыслями и, глубоко вдыхая душный воздух, присел, чтобы собрать разбросанные бумажки. Он развернулся и вышел из кабинета, почти сбив с ног оказавшегося слишком близко к двери надзирателя. Дождавшись, когда солнце начнёт клониться к закату, Ник взял куртку, быстрыми шагами вышел на улицу и направился к Леону. Глубоко вдыхая ещё сырой после проливного дождя воздух, он преодолел расстояние от Паладиума до дома Леона всего за пару минут. Ничего не говоря удивлённому старику, он сел рядом, доставая листы из запазухи. Мы с Хизер нашли эти документы в одном странном месте. Ты не знаешь, что такое прайм? Нет, сынок, я ничего об этом не знаю. Леон пожал плечами и отвёл взгляд. А что за место? Фургон большой, напичканной техникой. Это не просто машина, это целая база. М-м. Леон пожесал бороду. Может, я когда-то и видел такое? Да, давно, у надзирателей. Что ты хочешь узнать? Всё, что смогу. Джейсон ушёл от разговора, и мне это не нравится. Знаешь кого-нибудь, кто сможет рассказать больше? Возможно. На окраине жила женщина. После столкновения она оказалась в реверкости. Ну даже первое время Пока она была с нами, казалась какой-то чужой, испуганной. Несколько раз я разговаривал с ней. Она сказала, что если её найдут, то сразу казнят, и что на глаза надзирателям ей попадаться нельзя. Мунница мне, что она как-то связана с ними. Может, её нет в живых. Она не приходила очень давно. Леон вздохнул. Тебе нужно идти на юг. Почти у черты города есть несколько двухэтажных домов. Спасибо. Ник поднялся. Попробую попасть к ней поскорее. Леон проводил Ника взглядом и оглядевшись по сторонам, подозвал к себе светловолосую женщину, сидевшую неподалёку. Он быстро нацарапал что-то на листе бумаги и сложив его в несколько раз, передал ей. Женщина наклонилась, выслушала пару коротких фраз и пошла по направлению к центру города. Глава 8. В глазах женщины отражались языки слабого костра. В маленькие морщинки в уголках синих глаз закрались тени. Она слушала ветер, завывающий в пустых домах, окружавших её убежище. Одиночество стало привычным. Поворошила костёр, наблюдая, как взметнулись в небо искры. За спиной раздался шорох, и она обернулась, инстинктивно хватая винтовку. Спокойно, Кэт, мягко прозвучал мужской голос. Нужно поговорить. А, -а, а она отложила оружие, снова поворачиваясь к костру. В очередной раз мужчина вышел вперёд, оставаясь наполовину в тени, но она точно знала, кто это и что ему нужно. "Не в настроении?" Голос немного сменил тональность и прозвучал иронично. ты не в том положении, чтобы выказывать недовольство. Я вообще промолчала. Давно тебя здесь не было. Она пожала плечами. Ты знаешь, дела и заботы. У тебя скоро объявится один парень. Мужчина хмыкнул. Расскажи ему, о чем следует. О, новый борец с режимом. Сколько их еще будет? Кэти нахмурилась. не сводя глаз к костра. Столько, сколько потребуется. Тон мужчины стал холодным. Не забывайся, или ты осмелела за последние пару лет. Катя промолчала, стиснув зубы и сутулявшись. Она ничего не ответила, лишь худыми пальцами жал ткань потёртых штанов. Ты же прекрасно понимаешь, кому обязана жизнью и безопасностью. Да, малышка. Мужчина говорил размеренно и спокойно. Что ему рассказать? Она наконец подала голос. То же, что и паре предыдущих. И помни, что твоё существование, дорогая, зависит от нас. Я не забывала. Её колотило крупное дрожь. И Кэти изо всех сил старалась не показывать своего страха и волнения непрошенному гостю. Вот и славно. Жди. Мужчина развернулся и удалился вдоль темного переулка, не сказав больше ни слова. Кэти долго вглядывалась в густую темноту, прежде чем облегченно вздохнуть и расслабить напряженное тело. Ник запрыгнул в багажник и прислонился к задней стенке кабины, уперевшись ногами в стоящую ближе всех бочку. Он откинул голову назад, из косе разглядывая сумеречное побережье. над невысокими морскими волнами, создавая блики, поднималась убывающая луна. Сделав несколько рейсов с водой в город, они остановились не подалеку от плотины и, разведав территорию, расположились у костра. Заслуженный его отдых. Саманда подкинула несколько веток в огонь. Ага, ты больше всех перетрудилась. Алекс хохотнул. Вечно отлыниваешь. По зубам получишь. Она грызнулась, но улыбка с ее лица так и не сошла. Я раздобыла кое-что. Но ну, не томи. Уолт, разбиравший мешок с едой, пристально на нее посмотрел. Вот. Она достала из кармашка на штанах миниатюрное устройство. Сэм нажала круглую кнопку, и крохотный дисплей засветился. Что это? Хидзер подскочил к ней, разглядывая светящийся прямоугольник. Название устройства не помню, но она полезла в другой карман и достала длинный провод с болтающимися на раздвоенном конце наушниками. Вставляй Хизер недоверчиво покрутила провод в руках, но сделала то, что попросила Сэм. Вокруг них уже собрались и остальные. Похоже на наушники от тех раций, что у нас когда-то были. Хизер пожала плечами. А теперь прошептала Сэм заговорчески: "Чудо, народ". Она нажала кнопку и с довольным видом стала наблюдать, как поменялось лицо Хизер, когда та услышала музыку. Небо сияет в серебре, я её одну. Сад я умру. Да это же музыка. громко сказала Хизер, улыбаясь во весь рот. Сэм сняла с неё наушники и вставила один из них Симоне. "Слышишь? Это невероятно. Я давно не слышала никакой музыки. Потанцуем?" Саманта подхватила Симона под руку и попыталась двигаться в такт ритмичной мелодии. "А она долго ещё будет работать?" Симон улыбался и повторял за ней движения. "Не знаю. Сейчас всем дам послушать. Она рассмеялась, глядя на странное дёргание Симона. Ник наблюдал за отрядом, прислонившись к дереву. Ему слушать музыку не хотелось, но видеть, что они наконец-то веселятся, было приятно. К нему подошёл Алекс и встал рядом. "А ты что, не хочешь с ними?" Ник кивнул на остальных. "Мне интереснее наблюдать". Алекс следил взглядом за угловатой фигурой Сэм. За ней. Слушай, я после этого рейда кои куда отлучусь. Меня может не быть ночи ли две, если если будут искать что-нибудь на плету. Алекс отпил из фляги. А куда ты? Пока не могу сказать. Ник тоже следил за неуклюжими танцами вокруг костра. Будь осторожнее. Алекснах хмурился. В последнее время ты стал хуже себя контролировать. Я, честно говоря, никогда не умел, Ник покосился на него. Ты же помнишь о своём обещании. Да иди ты, Алекс отступил на пару шагов назад. В свете костра его жилистая фигура выглядела объёмнее, чем на самом деле. На лице, там, где пролегал старый глубокий шрам, залегла тень. Чего это? Не думай, будто мы так просто кинем тебя, если совсем зарубит, Алекс помолчал. Сначала перепробуем всё остальное, а потом уже Он провёл по горлу большим пальцем. Ты нам нужен, понял? Понял. Ник усмехнулся и похлопал Алекса по плечу. После рейда Ник отпустил отряд и быстро пробежался по лестницам до своего этажа. Забрав оставленные документы, он быстро покинул Паладиум и ушёл в направлении, о котором ему сказал Леон. Дорога до дома от Щельницы заняла около 40 минут, и Нику порядком надоело бродить среди развалин, которые когда-то были самой отдалённой частью города. Многоэтажек в этом районе не было. В эту часть почти никто не заглядывал. Большинство домов давно разобрали на доски, лужайки перед ними заросли колючими кустарниками и сорняками. Все, кто когда-то здесь жил, перебрались поближе к центру города. К людям, свернув в сулицы и побродив в переулках, он увидел оранжевый отсвет на стене одного из домов. Ник повернул голову и заметил небольшой костёр у покосившегося дома. А облицовка которого давно отвалилась, а крыша темнела провалами в нескольких местах. У костра сидела женщина с длинными тёмными волосами, собранными в высокий хвост. Одежда на ней износилась, рукава серой куртки были оборваны чуть ниже локтя. Под курткой виднелся тёмный свитер, коричневатые штаны с множеством карманов. Мешком сидела она худощавая и явно невысокой фигуры. Ник в очередной раз убедился, что замедленное старение проявляется на всех выживших. На вид женщине было лет 40, а может и меньше. Она жарила над костром какую-то мелкую зверушку и грела небольшой котелок. Оружия при ней не было. Во всяком случае, она не держала его на виду. Ник вышел из-за угла с поднятыми руками и неспеша направился к костру. Ты ещё кто такой? Женщина привставала и подняла с земли винтовку. Как думаешь, все сработало, как мы хотели? Леон попивал из маленькой чашечки горячий отвар и ждал ответа. Надеюсь, если он уже пошел к Эти, то все старания были не зря. Ты даже представить не можешь, чего мне стоило разделаться с группой надзирателей в одиночку. а потом подогнать мобильную базу так близко к городу. Собеседник тяжело вздохнул. Зато ты всех направил туда, куда нужно, не как себя не выдав. Ты всегда отличался осторожностью. Леоно улыбнулся. На этот раз шансы намного выше. Рано радуешься, пока ничего не известно. Мы узнаем скоро. Очень скоро. Леон втянул носом аромат напитка и зажмурился от удовольствия. Я Трейсер из Риверкоста. Не рассказал о тебе Леон, выживший. Парень медленно двигался в сторону костра. Кэти не сводила взгляда с тёмной фигуры, пока его лицо не стало отчётливо видно в свете костра. Это он, что ли? прийти должен был. Она нахмурилась, вспоминая недавнего гостя, предупредившего о визите. Стоящий с поднятыми руками парень действительно не очень-то походил на мародёра. "Из-за каким хреном ты сюда припёрся?" спросила Кэти, наблюдая за его движениями. "Узнать кое-что. Я не сделаю тебе ничего плохого. Хочешь, оружие выброшу." Он подошёл уже совсем близко, и между ними оставалось около полутора метров. У меня только револьвер и пара ножей на поясе. С чего бы мне верить тебе? Она хмуро смотрела на него из-под лобби. И не говори со мной, будто сум с трена отстала или сумасшедшей. Чего? Лицо незнакомца вытянулось. У меня нет причин тебя убивать. Снимай с меня оружие и поговорим. Меня Ник зовут. Она смотрела на него несколько долгих секунд, а затем молча опустила винтовку и снова присела к костру. Хрен с тобой. Садись. Она указала рукой на бревна у костра и чуть слышно добавила: "Должок всё равно оплачивать". "Что?" Ник её не расслышал. "Я говорю, меня зовут Кэти. Она налила в кружку воды и протянула ему кусок мяса. Будешь? Не откажусь. Ник забрал еду и кружку. Я хотел узнать о прайме, и сможешь ли ты прочитать, что тут написано? Свободной рукой он залез во внутренний карман куртки и протянул ей пачку документов. Я понял только отдельные фразы. Катя удивилась. Впервые к ней пришёл кто-то. У кого помимо вопросов были какие-либо материалы? Она взяла документы, медленно перелистывала страницы. Красный трёхлистный узор вызвал неприятное чувство. Прочитаешь? Ник жевал предложенное мясо и наблюдал, как Кэти пробегает взглядом по строчкам документов. Ты ничего не сказала про прайм, значит, знаешь, кто это такие. Мне понадобится некоторое время, чтобы все прочитать. Она грустно улыбнулась, делая вид, будто понятия не имеет о чем документ. Можешь остаться здесь, пока я разбираюсь. А Прайм, да, конечно знаю. Кто ты? Ник наклонил голову, разглядывая ее лицо в бликах костра. Кэти замялась. Почему-то никто из приходивших сюда до Ника такого вопроса ей не задавал. только спрашивали о надзирателях и кто за ними стоит. У Казани рассказывать о себе ей никогда не поступало. Но несколько секунд ей показалось, что Ник вовсе не то, о ком говорил информатор. Проверка может. Тогда что ему сказать? Вот чёрт. Мысль закрутилась в голове, и Кэти судорожно соображала, как проверить нового знакомого. Я, ну, протянула Кетти. Что-то я немного замёрзла. Краем глаза, наблюдая за Ником и не поворачиваясь к нему спиной, она подтянула к себе большой рюкзак и вытащила чёрную куртку из плотной ткани с пластиковыми вставками на груди, плечах и локтях. Когда она накинула ее на плечи и вновь изкосья посмотрела на Ника, ей показалось, что время остановилось, а звуки потрескивающего костра кто-то приглушил. Ник молчал, внимательно рассматривая куртку, пока его взгляд не остановился на нашивке с красным узором. Что это значит? Голос Ника прозвучал хрипло. Не глядя ему в глаза, она услышала, как щелкает звезденный курок пистолета. Кэти медленно перевела взгляд на напряженное лицо Ника и попыталась улыбнуться. Ты чё лыбишься? Ник поднялся, делая шаг в сторону от отшельницы, и мгновенно оказался рядом, направив револьвер ей в грудь. Убьёшь? Кэти хотелось, чтобы голос казался ровным. Но сердце ускоряло ритм. Не для того настолько лет скрывалась и выполняла все требования информатора, чтобы сейчас вот так просто расстаться с жизнью. Но дёргаться не хотелось. Нет, никоч не угол головой. Отвечай. Кто ты, блядь, такая? Убери пистолет. Кэти нервно выдохнула, поддерживая куртку руками. Я только хотела проверить кое-что. Я не надзиратель. Уже. Время тянулось, но Кэти теперь молча переводила взгляд с Кастра на Ника и обратно. Кажется, стрелять он всё-таки не собирался. Я расскажу тебе. Только сядь и убери пистолет. Она указала рукой на соседнее бревно у костра. Я думала, меня проверяют. них хрена не понял. Ника пустил оружие и вернулся на место. Итак, к эти нервно побарабаняла подошвами по земле. К тем надзирателям, которые сейчас шарят по реверкосту и другим резервациям. Я не имею отношения. Наверное, среди них мало тех, кто мог бы меня знать лично, но неважно. до столкновений над зирателями нас никто не называл. мы были частью военной организации, наемниками, проще говоря. хорошо подготовленные бойцы, способные выполнять самые сложные задачи. но я тогда была очень молодой. она задумалась, наблюдая за взмывающими в небо искрами костра. Кэти никогда еще не рассказывала кому-либо об этом. да почти никто и не спрашивал обычно приходящих сюда интересовало лишь пара вопросов а о её прошлом не спрашивал вообще никто и что дальше ник упёрся локтями в колене слегка покачивая револьвером в руке я была даже слишком молода сколько же мне было кажется чуть больше 18 лет мои родители были военными Мой старший брат тоже. Они всю жизнь были для меня примером. Я знала армию почти изнутри. Много времени проводила за тренировками, потом подалась на юношские военные сборы. Грезила армией. При этом я вовсе не хотела отсиживаться по кабинетам. Но меня не взяли, сказав, что место для такой молоденькой, как я, даже в канцелярии не найдётся. А может Папа так решил и воспользовался своими связями. Тогда как ты попала к надзирателям. Ну, за годы, проведённые с разными людьми, я обрасла знакомыми. Они мне рассказали о частной военно-энергоорганизации, дали контакты человека, с кем нужно было связаться. Я прошла тесты, подготовку, а потом подписала контракт. Только знаешь, Она усмехнулась. Читать надо было внимательнее. Почему это? Ник уже спозбрів на траву и слушал с интересом. Скоро поймёшь. Всего через 2 года нас наняла корпорация Прайм. Поначалу ничего особенного не было. Охраняли секретные базы, какие-то лаборатории. Сопровождали шишек, которые их посещали. Прайм были тесно связаны со странами Евросоюза. Работали на правительство, но при этом занимались и другими разработками. Там, кроме нас, была и обычная армия, но мы были элитой, которую допускали к секретным уровням, о которых даже делегации сверху не знали. Вскоре я оказалась среди тех, кто охранял и сопровождал верхушку корпорации. Так значит, все надзиратели просто наемники? В голове Ника вопросы рождались один за другим. Не знаю, как сейчас и что они из себя представляют. Кэти сделала вид, будто задумалась. Тогда часть тех, кто работал с Праймом, были наемниками. Государство снабжало сеть Прайма всем необходимым, финансировали военные разработки и другие исследования. Но им было известно далеко не все. Когда узнала малую часть из того, чем занимается Прайм, поняла, что нужно выбирать, а оказалось, выбор у меня был только один: умереть или продолжать работать на них. Почему так? Ник прервал ее. Потому что нужно было внимательно изучать контракт. Она рассмеялась. Я была неопытной. Мечта настолько затуманила разум, что когда мне дали контракт, объявив, что я им подхожу, я подписала его почти не глядя. Выход на пенсию за выслугу лет не предполагался. Контактировать с родными нам позволяли пару раз в год под жёстким контролем. Но я не задумывалась. Мне казалось, что так будет только поначалу. Страшно стало только потом. И чем именно занималась в Прайме? Ник смотрел в костёр и Катя не понимала, что происходит у него в голове. Он был не похож на тех, кто приходил раньше. Я устала. Катя поёжилась. Для меня это сложно рассказывать всё сразу. Может, ты тоже расскажешь о себе? С чего мне рассказывать о себе? Ник поднял голову, отвлекаясь от костра. Моя история вся заменна твою. Расскажи мне о своих шрамах, о каждом из них. Она улыбнулась, подливая в кружку горячую воду. Мне кажется, я заслуживаю немножко твоей истории. Ну, спасибо. Теперь мне это всё вспоминать. буркнул Ник, покосившись на расслабившуюся кэт. Об этом мало кто знает. Он задумался на секунду. Можно сказать, вообще никто. Я тебе чужая, значит, будет не так сложно. Она качнула головой, широко улыбаясь. Ник глубоко вздохнул и рассказал кэт о об бабожжённом, ещё в юности кислотой левом глазе, об ожоге, что тянется по всему телу, и о том, как пробирался по горящему, высыханному на солнце дому, вспыхнувшему от упавшего факела, показал каждый шрам на руках, пытаясь вспомнить, где и когда он был получен. Кэти внимательно рассматривала его и слушала. Она улыбалась. уже так давно не говорила ни с кем просто так. из-за интереса, а не по приказу. Ночь подходила к концу, и рассвет занимался светлеющей полоской. Воздух стал теплее, а забытый костер тлел тонкими струйками серого дыма, поднимаясь к небу. Спасибо. Тихо сказала она, когда Ник закончил рассказ и вопросительно посмотрел на нее. Мне давно никто и ничего не рассказывал. Ну, Ник на секунду запнулся и полез в один из карманов куртки. Кориж. Он протянул ей самокрутку и прикурил от костра. Общение с Леоном не прошло даром. Кэти кивнула и улыбнулась, глядя на мятую сигарету, а затем всмотрелась в рассвет. Оставайся в доме. У меня на первом этаже есть где поспать. Договорились. Вечером все расскажешь. Ник зевнул, поднялся с столовы и протянул Кэти руку, помогая встать. Перед тем как подняться на второй этаж, Кэти вручила Нику пару потрёпанных одеял и указала на матрас рядом с лестницей. Гости бывают. Ник оглянулся на неё. Иногда не остаются сил. Она тоскливо улыбнулась и махнув рукой исчезла в темноте второго этажа. Глава 9. Проснувшись, Ник не застал Кати в доме. А когда вышел на улицу, понял, что стемнело уже давно. Центр Иверкоста горел тёплым светом. Над этой частью города тёмное небо переливалось бесчисленным количеством звёзд, а тишину нарушали только поскрипывающие на ветру деревья и сухие кусты. Ника обошёл вокруг дома, но отшельницу не обнаружил. Документы она оставила в доме, а костёр и вовсе не разжигала. Сбежала что ли? Ладно, подожду ее. Он не торопливо собрал сухие ветки и развел костер. К тому моменту, когда на узкой дорожке показалась Кэти с несколькими перекинутыми через плечо ушками заяцем, он уже успел несколько раз подкинуть дров в костер. О, хранитель очага верно ждет свою добычицу и поддерживает огонь. Мила. Она улыбнулась, и явно была в хорошем настроении. Я думал, что ты решила сбежать. Ник ухмыльнулся её шутки и пожал плечами. Зачем? Кэти присела рядом, качая тушками перед лицом Ника. Зайцы себя не освежуют. Приступай. Ты обещала мне рассказать. Он хотел начать прерванный вчера разговор. Для начала пойди. Не знаю, как у вас там, а мне хочется кушать регулярно. Кэти на секунду помрачнела, но постаралась улыбнуться. Понял, понял. Ник вытащил нож поострее и взял первого зайца. Кэти наблюдала, как вьётся дымок самокрутки и смотрела куда-то сквозь костёр. С одной стороны, она была сыта, тревога и страх ослабли. А с другой снова пересказывать заученную наизусть историю не хотелось. Не хотелось рассказывать именно ему. Она коротко выдохнула и перевела взгляд на Ника, запрокинувшего голову и устремившего взгляд на звёздное небо. Я расскажу всё, что помню, она заговорила. Теперь отступать точно было некуда, Лика идти продолжала, поймав на себе внимательный взгляд А что в документах? Ник смахнул с лица волосы, приготовившись слушать. Ничего важного, просто инструкция для группы. Она глотнула воды из фляги. Прайм, как я уже говорила, работали на правительство Евросоюза. Она посмотрела на недоумевающего Ника. Был такой союз европейских стран. Они занимались разработками лекарств нового поколения. генетическими исследованиями, созданием химического оружия. Да-да, те самые категории, которыми все сейчас пользуются, разработали тоже они. Они могут производить капсулы сейчас. Никс снова сполз с позбревна. Выходит так, что могут. Кати пожала плечами. Несмотря на их обязанности и договоренности, Прайм велел и другие разработки, о которых верхушки не знали. Это из-за них случилось столкновение. Да, только не из-за них, а с ними. Я не знаю, что произошло, правда? Я много думала об этом. Скорее всего, в сторонних делах Прайма узнали наверху и хотели либо прикрыть разработки, либо владеть всей информацией о них. И что же, эти государства ничего не смогли с Праймом сделать? Они были огромной сетью. У них были люди во всех политических структурах, не только в Евросоюзе, но и в других крупных державах. Когда всё пошло наперекосяк, другие страны взамен на разработки и оружие решили оказать им поддержку. В конфликт втянули несколько стран. Значит, не коп вёл рукой пространство. Это всё последствия войны. Можно сказать и так. Честно говоря, не знаю, чем всё это закончилось. Ну, кроме того, что вижу перед собой столько лет. Я сбежала. И почему же ты сбежала? Я боялась их. Боялась до дрожи в коленках. Я не видела их экспериментов, не видела подопытных, но Но я знала, что они делают страшные вещи. Создают то, что может уничтожить человечество, и кто-то их поддерживает. Я не думаю, что власти намеревались устроить опустошающую войну, но знаешь, с красной кнопки под рукой ведь спокойнее. Голос Кати дрогнул. Но война всё-таки случилась. Ник не отводил взгляда от Кэти. Да случилось. Кто применил химическое и биологическое оружие, мне не известно. Они рассыпали эту дрянь над городами и странами, заразили всех. А потом принялись делать вид, что спасают. Точнее сказать, правим стали разгребать последствия. Привили всех новой вакциной потом. А потом я сбежал и не знаю, что происходило все эти годы. Эта вакцина. Из-за нее выжившие и так медленно стареют. Думаю, да. Кэти кивнула. Другого объяснения у меня нет. Но знаешь, я заметила еще кое-что. Спустя несколько лет я перестала встречать людей, которые бы хорошо помнили, что случилось тогда. Потом они стали забывать о том, что было раньше, будто мир был таким всегда. Понимаешь? Ну да. Выжившие все отнекивались, когда я спрашивала о прошлом. Согласился Ник. А я всё прекрасно помню, Кэтю хмыльнулась. Я думаю, что это тоже как-то сделали они. Я держалась подальше от людей с того дня, как сбежала. И всё прекрасно помню. Всё это с ними сделали они. Ник уставился на костёр. Похоже, на побережье сейчас много людей. Точно не знаю. Ник повёл головой. Риверкост, две резервации поменьше, Вейвард. И, может, ещё какие-то поселения. Ну и пираты, конечно. Интересно. Кэти улыбнулась. Если собрать всех, можно ли добраться до главной базы? Сказала она, глядя перед собой. Я думаю, у них гораздо больше ресурсов, чем они дают. Она потупилась. Почти заученные по приказу информатора фразы выскочили сами собой. Сейчас Кэтти очень хотелось рассказать Нику правду, попросить не лезть в это и быть осторожнее, но она не могла. Как-то сбежала. Ник сделал вид, что проигнорировал её слова. "Я очень устала", она покачала головой. "Я больше не хочу об этом говорить". Почему ты прячешься столько лет? А не обратилась за помощью еще тогда? Да потому что, что мне пришлось выбирать. Я струсила, поджала хвост и сбежала. Кэти повысила голос. Ты думаешь, мне было просто? Я боялась всех. Я не знала, кому можно доверять. Я не знала, кто и на чьей стороне. Куда бежать и от кого ждать помощи? А от кого пыток или расстрела? Кэти прервалась, пытаясь успокоиться. Это невозможный выбор, понимаешь? Я сбежала и страдаю до сих пор. Я до сих пор. Осознав, что чуть было не сказала лишнего, она замолчала. Прости. Мне всегда было легко выбирать. Ник задумался. Хорошо, если в твоей жизни так будет всегда. В глазах Кэти блеснули слёзы. Первые лучи солнца уже рисовали длинные тени в переулках пригородного района, окрашивая руины домов в жёлтые оранжевые цвета. Всё ещё свежий и прохладный ветер гладил примятую траву. По небу медленно проплывали густые облака-сморя. Я уйду сегодня вечером. Ник поднялся с травы. Надо поспать. Джейсон уже второй час сидел в кабинете под пристальными, но безликими взглядами масок с затемнёнными стёклами. Их было трое. Они так и не ответили ни на один его вопрос. Дверь в кабинет открылась, и в душную комнату вошёл высокий, поседевший мужчина без маски. Он медленно пошёл кабинет, пристально вглядываясь в усталое и раздражённое лицо Джейсона, почти бесцветными глазами. Где объект? Мужчина явно не собирался разъяснять свой вопрос. Ты явился сюда собственной персоной? Джейсон оглядел безмолвных надзирателей и почти без охраны, чтобы спросить меня об этом. Нет. Ты прекрасно знаешь, каков был план. А сейчас я приезжаю, но не могу найти одного соплека, который мне нужен. Это раздражает. Где он? Я ему не мамаша, чтобы следить за каждым шагом. Понятия не имею. Время свободное от работы, он может проводить как хочет. Джейсон меланхолично пожал плечами. Ты же понимаешь, когда наши предписания не выполняются, это может очень плачевно закончиться. Причем даже для тебя. Мужчина вопросительно изогнул бровь, от чего морщины на его лице с впалыми щеками исказились. Он говорил медленно, почти безразлично. Ты не посмеешь. прошептал Джейсон, пытаясь привстать с кресла, но стоящий рядом надзиратель надавил ему на плечо, заставляя сесть. О, я не посмею. Но посмеют те, кто услышит от меня, что ты не выполнил одно простое поручение. А может, ты его предупредил? Поверь, я узнаю. Голос рассказывающего по кабинету человека был спокойным и холодным. Он держал руки за спиной и слегка кивал в takt своей речи. Я и так многое отдал. Джейсон не успел продолжить, когда ледяной взгляд посетителя прервал на полуслове. Смешно. Твои жертвы не имеют ценности. Твоя жизнь скоро тоже перестанет быть хоть сколько-нибудь важна. Подумай над этим и скажи, где он? Я уже ответил. Не знаю. Джейсон вцепил пальцы в замок и последние слова прорычал в них. У тебя есть сутки, чтобы найти его. Дальше мы будем действовать по-своему, и совсем не обязательно аккуратно, и совсем не обязательно что продолжим выполнять свою часть сделки. Ты понял? Джейсон напряжённо молчал. Он взял трубку, пытаясь прикурить утрамбованный табак полупустой горелкой, но рука тряслась, и огонёк норовил погаснуть. Ещё раз. Мужчина остановился, буравив взглядом Джейсона. Ты меня понял? Да. "Сухо ответил Джейсон, его голос прозвучал хрипло и глухо. Я на это очень надеюсь." Мужчина жестом указал надзирателям на выход и направился за ними, прикрыв за собой тяжёлую дверь в кабинет. Джейсон поднял взгляд. Он молча смотрел в одну точку, сжимая пальцами трубку и чувствовал, как скрипят его зубы, как подступает горлу тошнота. А в висках отчётливым эхом раздаётся сердечный ритм. Сука. Джейсон швырнул трубку в закрытую дверь, проследив, как отломился тонкий монштюк, а чаша разлетелась на несколько частей. Сука. Кейт внимательно выслушала приказ о действиях в ближайшем городе. Она давно не спала. Голова кружилась, а мышцы болели. Пройдя по длинному коридору, она открыла нужную дверь картой доступа. Диод моргнул зелёным, и дверь отъехала в сторону почти бесшумно. Машиналидным движением кэ теснила с полки небольшой, но тяжёлый чемоданчик. Проверила, всё ли на месте. Прозрачные шприцы, наполненные розоватой жидкостью, лежали в чемоданчике ровными рядами. Карточка на крышке подтверждала: вещество то самое. Ноги не слушались. Выходить из хранилища хотелось всё меньше. Удушливый, неповоротливый страх сковал и не позволял двинуться дальше. Что же там? Что там сейчас происходит? Не хочу знать. Или может попробовать? Мысли оборвались, когда на поясе зашепела рация. сообщив, что автомобиль и группа разведки готова. Она повела головой и выдохнув покинула хранилище, направляясь к гаражу. Трое из её группы уже сидели в кабине внедорожника без крыши. Ей бросили маску, и Кэти, передав чемоданчик, запрыгнула туда. На въезде в город они никого не встретили. Кэти смотрела по сторонам, стараясь дышать ровно. Что там был за приказ? Мысли постоянно путались и сосредоточиться никак не получалось. Да-да. Провести зачистку, убрать тяжело раненых, прицепить маячки тем, кого можно подлатать, оставить координаты до прибытия колонн. Остальные в независимости от возраста вколоть вакцину. Мысли снова оборвались, когда внедорожник подскочил на куче мусора. Люди не теряли времени. Они били витрины, грабили магазины, разоряли склады. Городок, по которому неспешно двигался автомобиль, был разрушен и отравлен. Кажется, войска противника ушли отсюда уже давно, решив, что ни за город, ни за оставшихся жителей бороться нет смысла. Он казался поддёрнутым серо-зелёной дымкой. По обочинам ютились разбитые и сожжённые машины. Немыслимое количество разломанной мебели, бутылки, техника, стояла тишина, звенящая, льющаяся из каждого переулка тишина. Катя попросила остановить машину, когда увидела метров в 40 от них пошатывающегося подростка. Он медленно переступал, подволакивая, кажется, сломанную ногу. Глаза впали, и под ними выступили тёмные круги. На грязной серой футболке, бурым пятном в районе живота растекалась кровь. Кэти достав из чемоданчика шприц, выпрыгнула из недородника и направилась к нему. Безоружный, ранен, кажется, сильно. Она приблизилась к нему быстрым шагом, заглядывая в мутные глаза. Как тебя зовут? Ты сильно ранен. Парнишка посмотрел на неё невидящим взглядом и только кашлянул. Я могу помочь, но мне нужно смотреть тебя. В горле пересохло. Парень сильно отравлен. Он почти на 100% умрёт в ближайшие несколько часов. По всему телу синяки и садины, а рана на животе глубока. Что у тебя там? Мы же видим, что у тебя труп. Убирай и возвращайся в машину. Хрипло раздалось из рации. Не трать на него маяк. Она сухо сглотнула. Ещё минута. Я не просто подъеду сюда. И тогда Кэти развернулась к внедорожнику, показывая жестом, что плохо расслышала сообщение. Нужно было решать быстрее. Я могу дать тебе вакцину, но тебе надо убраться отсюда, иначе мне придётся убить тебя, понимаешь? В затуманенных глазах парня что-то мелькнуло. Он сделал шаг навстречу и протянул руку, коснувшись её куртки кончиками пальцев. Убей, пожалуйста. Вот чёрт. Винтовка на ремне маталась за спиной. В затылок были направлены взгляды группы. Раца снова что-то хрипло проговорила и к идти собиралась повернуться к машине. Время стало вязким. Боковое зрение уловило, как голова парнишки заметно дернулась назад. В албу появилось аккуратное отверстие, и на его краях проступили капельки крови. Несколько секунд, долгих, словно вечность, она наблюдала, как тело безвольным мешком падало на асфальт. Бежать! Она кинулась длинным прыжком в переулок. Чтобы скрыться от группы. Направо, налево, снова направо. Только не на главную улицу. Дальше, направо, подальше отсюда, от них. Дыхание стало прерывистым и тяжелым. Рука потянулась, чтобы снять маску, и та со стуком ударилась об асфальт. Шум в ушах. Когда тя остановилась, силы были на исходе. прислонившись к стене, она глубоко вдохнула. На несколько секунд ее глаза расширились, и она глядя перед собой, с силой подняла правый рукав куртки. На внутренней стороне предплечья под кожей виднелся квадратик – GPS-датчик, вживленный каждому солдату, чтобы легко было отыскать друг друга, если связь оборвется. Отыскать его. Она приветственно вздохнула, сползая по стене. И достала из галенища высокого ботинка нож. Рука тряслась, а по лицу катился выступивший от долгого бега пот. Кэти наметила место пореза и с силой, сжав в зубах воротник куртки, сделала первый надрез. В глазах на секунду побелело. Нормально, можно терпеть. Скорее, хотя бы два надреза и все. Скорее. Она пыталась сосредоточиться. Резать левой рукой оказалось трудно. Сделав второй надрез, она уронила нож и пальцами вытащила скользящий под кожей чип. Кэти швырнула оказавшийся в руке окровавленный датчик и, поднявшись с силой, раздавила его ребристой подошвой. Послышался рев двигателя. Как близко находилась группа, было непонятно. Звук отражался от стен и разносился по пустой улице. Бежать, бежать, бежать. Эй. Катя резко открыла глаза, когда услышала сквозь морок сна голос. Дышать по-прежнему было тяжело. Разговоры о прошлом привели к кошмару, детальному и липкому. Она приподнялась на локтях, пытаясь фокусировать взгляд на разбудившем ее Нике. В комнате стоял удушливый полумрак. Сквозь ткань болотного цвета на окне было видно, что день в самом разгаре и только недавно перевалил за полдень. Пыльная комната, в которой не было ничего, кроме покосившегося шкафа без дверцы и смятого матраса, все еще казалась расплывчатой. Ты что-то неразборчиво бормотала. потом стонала. Я пришёл проверить. Ник внимательно смотрел на неё. Что случилось? Как ты вообще услышал? спросила Катя уже немного успокоившись. Чуть-ка сплю, привычка. Он пожал плечами. Кошмар. Что-то вроде. Катя поёжилась и тряхнула головой. Бывает. Ника хмыльнулся. У меня тоже бывают кошмары. Но если всё нормально, я спущусь вниз. Может, останешься здесь? Так мне будет спокойнее. проговорила она, глядя на Нику из-под лобья. Останусь. Он улыбнулся, слегка подталкивая её к краю матраса и заваливаясь рядом. Спи. До вечера ещё далеко. Кэт отвернулась в сторону окна, когда почувствовала на плече тяжёлую руку, обнимавшую её Ника. Она инстинктивно подвинулась ближе, ощущая почти забытое тепло, исходящее от человека, когда он находится так близко. Рука притянула её, прижимая сильнее. Ник проснулся намного позже заката. Из-под ткани, служившей занавеской на окне, струился прохладный ночной воздух. Не разбудив спящую во сне Кэт, быстрым шагом он спустился, торопливо собирая оставленное на первом этаже оружие и накидывая куртку. Кэти показалось на ступеньках ко второму этажу. Она сонного наблюдала за сборами до тех пор, пока негди направился к двери. Уходишь? Мне пора. Я задержался. Я узнал всё, что нужно. Он обернулся. Спасибо. И всё? Она нерешительно переступила с ноги на ногу, будто собираясь сделать шаг вниз, но осталась на месте. Ну да. А что ещё? Ник пожал плечами, искося поглядывая на дверь. Ничего, быстро ответила Кэти. Мне просто показалось. Удачи тебе. Катя улыбнулась уголкам рта и неуверенно помахала рукой. Увидимся. Не кивнул и шагнул за порог. Глава 10. Возвращаясь в Риверкост, он не услышал привычного шума. На первых освещенных факелами улицах Ник увидел стоящих по обочинам надзирателей. Из глубины квартала по освобожденной от людей дороге неспешно двигались два грузовика, выезжая из центра. Ник свернул на узкую улицу, обходя их по широкой дуге, и остановившись перед площадью Палладиума, встал за углом. Он искал глазами Хизар. Высматривал её в толпе, но напарницы нигде не было. На площади было несколько десятков человек. Среди трейсеров, хватающихся за кровоточащие раны, суетился Генри с помощниками. Раненых оттаскивали в здание. Кто-то из лежащих на асфальте не шевелился и, скорее всего, был мёртв. Некоторые корчились в судорогах. Стояла непривычная тишина, в которой раздавались редкие приказы Гендри и хриплые стоны раненых. Ник передёрнуло. Пройдя всего десяток метров по направлению к площади, он увидел, что к нему быстрым шагом приближается Эван, показывая руками крест и кивая на ближайший переулок. Ник свернул и всё ещё, оборачиваясь на площадь, проследовал за Эваном. Что произошло? Ник, не понимающий, посмотрел на Эвана. Напал мятеж? Откуда столько надзирателей? Нет, не мятеж. Эван покачал головой, вглядываясь в конец переулка. Надзиратели искали тебя. Чего? Ник поднял бровь. Зачем я им нужен? И откуда ты об этом знаешь? Узнал взбешённого Джейсона, который тоже ищет тебя. Слушай. Эван немного наклонился и понизил тон. Зачем ты им понадобился, я не знаю. Они приходили ещё позавчера, вернулись сегодня, и когда не нашли, перевернули вверх дно весь паладиум, устроили погром. Если искали меня одного, Зачем устроили всё это? Ник махнул рукой в сторону площади. Потому что мы оказали сопротивление. Эван нахмурил брови. Терпение не вечное. Когда они нашли тебя, они похватали людей и уехали. В тех грузовиках были люди. Да, много наших и весь твой отряд. Думаю, это просто уловка, чтобы Он не договорил. Хизер тоже Некс слегка дёрнулся, собираясь сделать шаг в сторону Паладиума. Не спеши, Эван предусмотрительно схватил его за рукав куртки. Я успел её спрятать. С ней всё нормально. Твою мать, Ник дёрнул рукой, освобождаясь от хватки Эвана. Что теперь? Тебе нельзя показываться там. Если Джейсон тебя увидит, то сдаст. Тебе нужно уйти. У меня с собой ни хрена нет, оружия по минимуму, карты нет. Куда я пойду? Ситуация начинала сильно раздражать. Иди, Гэс. Я соберу твои шмотки и оружие, постараюсь найти подробную карту. Эван вопросительно посмотрел на Ника. Решай. Блядство. Ник шаргнул ботинком по асфальту, поднимая глаза на Евана. Договорились, но ещё поговорим. Тебе надо убираться отсюда. Жди примерно через час. Эван хлопнул Ника по плечу и, оглядываясь по сторонам, вышел из переулка. Эван добрался до этажа Ника, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. Знаю его уже много лет. Он не раздумывая хватал оружие, которое могло пригодиться, скидывая пистолеты, капсулы и ножи в общую кучу на кровати. Снял со стены арбалет, пошарил по ящикам в поисках болтов. Вытахнул из грязного рюкзака вещи, он скинул всё оружие, кроме арбалета, туда. Быстро оглядев комнату и затолкнув рюкзак кое-что из одежды, он уже собирался выходить. Чёртова коса. Ладно, тебя тоже заберём. Он подхватил косу и направился вниз по лестнице. Спускаясь, он несколько раз оглянулся, почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, но никого на лестнице не обнаружил. Толкнув тяжёлую дверь в подвал, он вошёл, выискивая взглядом Анну, которая уже ждала. Как всё прошло? Изумрудные глаза Анны сверкнули в полумраке, когда она приблизилась. Гладка, где Хизер. Эван снял рюкзак с плеча и оглядел подвал. Да тут она. Сейчас. Она направилась к техническому помещению. Хизер опасливо оглядывалась, придерживая лямку рюкзака. Она умоляюще посмотрела на Эвана, будто задавая немой вопрос. Всё в порядке. Эван перехватил у неё рюкзак, поворачиваясь к Анне. Я вернусь через пару часов. Ты, конечно, меня не видела и ничего не знаешь. Анна коротко кивнула и, сообщив Хизер, что в рюкзаке небольшой запас еды и воды, удалилась к противоположному концу подвала. Эван жестом показал Хизер на дверь и, пуская её вперёд, постарался выйти из поладиума так, чтобы не привлекать к ним внимания. В коридоре, ведущем к выходу, почти никого не было. Только слонялось несколько трессеров из разных отрядов. Никого из командиров они не встретили, а значит, что, скорее всего, большая часть из них сейчас у Джейсона. Это играла вону на руку. Хизер молча шагала в указанном направлении, стараясь смотреть только перед собой. На её лице не отражалось ни одна эмоция. Хиз, тебе тоже лучше уйти из города. Эван поравнялся с ней. когда они уже приближались к окраине, а вокруг не было ни души. Что значит тоже? Она подняла на него удивлённый взгляд. Ник не сможет сюда вернуться, и на тебя тоже могут охотиться. Уходите вместе с ним. Я ничего не понимаю. Она опустила голову, голос дрогнул. Но они забрали всех. Я думала, Ник вообще не вернётся. Сейчас не время. Эван приобнял её. Надо добраться до ГЭС. Подожди. Хизер приостановилась, оглядываясь по сторонам. Послушай, мы поговорим, когда дойдём до ГЭС, а сейчас нет. Подожди. Хизер шикнула, снова оборачиваясь. Мы не одни. Добавила она уже шёпотом и кивнула на двухэтажный дом в паре сотни метров от них. Понял. Иван ускорил шаг. Добравшись до дома, они свернули за угол. Хизер прислонилась к стене и достала пистолет. Казалось, что рядом никого нет, но Иван вскинул винтовку, прислушиваясь. Прошло несколько минут, когда Хизер сделала шаг из-за угла. направила пистолет на высокому куску разрушенной стены. Выходи, коротко приказала она. Я вижу твою тень. Из-за стены показалась голова. Парнишка опасливо вышел из укрытия, подняв руки. Какого чёрта, Симон? Хизара опустила пистолет и подошла к нему вплотную. Я думал, что тебя тоже забрали надзиратели. Эван удивился, узнав новичка. Где ты спрятался? Я дежурил на складе. Он не поднимал взгляд. Когда всё началось, я спрятался в дальнем углу среди ящиков. Но задать вопрос Эван не успел. Они забрали Хелену. Я не успел её спрятать. Симон повысил голос, сделав шаг вперёд. Тише, пожалуйста. Хизер попытался его успокоить. Я думала, они и тебя забрали, нигде не мог найти, но потом я увидел, как Кэвен спускается по лестнице и проследил. Симона потряхивало. Он часто дышал, пытаясь успокоиться. "Расон, Симон", кивнул на Эвана. "Несёт оружие Ника, значит, вы знаете, где он. Мы теряем время. Пойдём, разберёмся на месте". Эван глубоко вздохнул и кивнул в сторону дороги. Ник сидел на парапете, наблюдая за течением реки. Он постукивал ботинком по бетону, будто отсчитывая время. А сознание приходило медленно, но нарастало, подобно волне, заглушая остальные мысли. Его жизнь изменилась. Путь назад был закрыт. Куда теперь? Спросил он слух, будто ожидая услышать ответ. Отреда в городе нет, на него открыта охота. Ни к нему понять, для чего, понадобился надзирателем и что они хотят. От реверкоста по нескольким направлениям можно было дойти до ближайших резерваций, где, возможно, его не знают. Тебя там никто не ждёт. Ты теперь бесполезен. Неприятная мысль заставила протяжно вздохнуть. Ник поднял взгляд к небу. Ничего не изменилось. Над головой всё так же сияли бесконечные звёзды. Всё так же чернел за спинной лес, а вдали выли на луну волки. Смутное решение пришло неловко и быстро. Правда, что с ним делать, Ник всё ещё не понимал. Размышление прервал звук приближающихся шагов. Ник Он спрыгнул с парапета и не успел ничего сказать, когда Хизер подбежал и заключил его в объятия. Следом за ней шёл Эван, который обгонял Симона. "А ты что здесь делаешь?" Ник посмотрел на бледного Симона, отцепляя от себя напарницу. "Объясни мне, почему они искали тебя, а забрали Хилеану?" Симон посмотрел из-под лобья. "Почему она должна страдать из-за твоих проблем?" Откуда мне знать, почему меня искали, пацан? Ник раздражённо оскалился, стараясь не повышать голос. Да плевать. Это ты виноват, что её теперь нет рядом. Симон поднял на Ника взгляд, наполненный отчаянием. Я понял, что они приходили за тобой, когда Эван вывел из Паладиума Хизер. Почему? Почему Хелена должна страдать из-за тебя? Вот же Ник на секунду закрыл лицо рукой, смахивая назад тёмные пряди. Ты думаешь, я знаю, что делать? Так придумай. Симон бессильно сел на траву. Так, в разговор вмешался Эван. Я не могу больше здесь находиться. Мне нужно уходить. Ник, я взял для тебя карту, но на ней только ближайшие резервации и несколько секторов. Более подробной у меня нет. Спасибо. Ник забрал карту и отправил в карман. Постарайся не умереть. С этими словами Эван похлопав Ника по плечу, быстрым шагом направился в сторону River Coast. Ненадолго повисла тишина, прерываемая только сбивчивым дыханием Симона. Кизер молча дёргала за лямку рюкзака на плече. Я не знаю. Ник повернул к ней голову, заранее отвечая на вопрос, который она, как ему казалось, хотела задать. Куда же нам идти? Хизер поджала губы и опустила глаза. Ник не ответил, резко набрасывая на плечи рюкзак и схватив за руку, поднял к нему на островы. За мной, быстро. Идти далеко. Ник ускорил шаг. Это куда? Напарница еле поспевала за ним, иногда оглядываясь, чтобы убедиться в том, что Симон не отстал. Кэтти нужно её предупредить. Ник бросил взгляд через плечо. Кого? Кэтти снимала шкуру с очередного пойманного зайца, когда в сумерки и отблеск костра заметила на дороге три тёмных силуэта. Она встала, скидывая винтовку, но уже через несколько секунд рассмотрела в одной фигуре Ника. Быстро же ты решил навестить меня. Она улыбнулась, убирая оружие. Да ещё и с компанией. Кэт, тебе нужно уходить. Ник взял её за предплечье, утаскивая в дом. Собирайся и уходи отсюда подальше. Что? Кэт старалась притормозить ногами. Но ни с усилием втолкнул ее в дом. Уходи, они могут прийти и за тобой. Встретив непонимание в ее глазах, он продолжил: Надзиратели. Возможно, они узнали, что я был у тебя, что ты рассказала мне о Прайме. Как? Глаза Кэти округлились, и она слегка шатнулась от него. Ты кому-то рассказал? А это кто такие? – спросила она. подозрительно посмотрев на молча стоявших у дверей хизы Симона. Это мой отряд, точнее то, что от него осталось, ответил Ник. Я не знаю кто и как могу узнать, но тебе лучше уйти отсюда. Твою мать! Катя выругалась и быстро поднялась по лестнице на второй этаж. Она носилась по комнате, собирая пожитки в потасканные рюкзаки, надевая на себя ту одежду, что в него не умещалась. Скрепучие доски пола пастанали, и поднятая ботинками пыль танцевала в лучах полной луны. Ник наблюдал за движениями Кэти молча. Куда ты пойдёшь? Решил он спросить, когда она наконец остановилась, оглядывая ещё раз своё убежище. Пока не знаю. Чёрт. Кэти повернулась к нему. Я думала, наша следующая встреча будет поприятнее. Я хочу отправиться к базе Прайма. Знаешь, где она? Зачем? Кэти удивлённо подняла брови. Что ты там забыл? Мою сестру, вмешался Симон. Это из-за него отряд забрали. Это всё из-за него. Правда? Кэти перевела взгляд с Симона обратно на Ника. Да. Он устало повёл головой. Весь мой отряд забрали надзиратели. Мне нужно знать, где база. У меня где-то была запасная карта. Сейчас. Она скинула с плеча рюкзак и подошла к одному из ящиков. Перебрав ворох бумаги и несколько коробок, Кэти нашла карту береговой линии. Простиравшийся на десятки километров, а за ней кроасовалась довольно внушительная часть суши с названиями, дорогами и указателями. Я могу сделать отметки, что и где находится, но не ручаюсь за полную точность. Только вот, что ты собираешься делать? Я пока не знаю, но дороги назад мне все равно нет. Ник качнул головой, как и Хизер. Кэти посмотрела на притихшую Хизер, стоявшую у ней за спиной. Красивая девушка. Она улыбнулась, замечая, как та подняла на неё взгляд. А парнишка? Он тоже пойдёт с тобой? Я бы не хотел. Ник повернулся к Симону. Я что, по-твоему, вот так взял и не пошёл? Симон оскалился. Когда моя сестра где-то? Послушай, Никс слегка наклонился к парнишке. Я не знаю, куда идти и что там будет. У меня нет плана, и я действительно не хочу убрать с собой тебя. Меня тоже там могут ждать, буркнул Симон, немного успокоившись. Я не знаю, живы ли родители. Теперь ещё не знаю, где сестра. А ты помнишь свой дом? Кэти подошла поближе к Симону. Сможешь показать на карте? Я я помню направление, не помню только название. Смогу сориентироваться по местности. Симон заинтересованно посмотрел на отшельницу. Мне тоже некуда идти. Можем отправиться туда. Всё-таки вдвоём безопаснее. Она тепло улыбнулась и потрепала его по волосам. Хорошо. Симон выдохнул. Обещай, что вернёшь мне сестру, едва слышно обратился он уже к Нику. Как я могу что-то обещать, не зная? Так соври, просто соври. Дай надежду. Елена, это всё, что у меня есть. Симон снова повысил голос. Хорошо. Я найду тебя, когда разыщу ее. Ник скривился, отводя взгляд от парнишки. Хиз, может ты тоже пойдешь с ними? Нет. Она посмотрела Нику прямо в глаза. Я даже слушать тебя не буду. Иду с тобой и все. Хорошо. Ник махнул рукой. Мы теряем время. Потрепанную временем карту. Пришлось раскладывать на ровном участке растрескавшегося асфальта. Склонившись над ней, Кэти старательно сделала пометки и что-то рисовала тонким кусочком угля, закусив нижнюю губу. Луна освещала куртку, которая под её бледными лучами казалась невесомой и почти прозрачной. Вот. Не суди строго, я отметила всё, что смогла вспомнить. Вот здесь. Она пальцем указала на дальнюю часть карты, где у берега обвела участок кругом. Примерно в этом месте располагается главная база. Кэти устало потянулась. Спасибо. И проси, что так вышло. Ник отправил карту во внутренний карман куртки и отвёл взгляд. Не волнуйся обо мне. Она подняла рюкзак и передала Симону часть оружия. Если повезёт, мы ещё встретимся. Не умирай раньше, чем мы встретимся. Ник подал ей руку. Ты тоже. Кэти проигнорировала жест и коротко обняла Ника. Берегите себя. От её дома уходила прямая дорога, ведущая к выезду из Риверкоста. Небо уже светило, и они разошлись в разные стороны. До рассвета оставалось время, а значит, что после того, как они пересекут территорию 12-го сектора, Можно будет пройти еще несколько километров, прежде чем начинать поиски укрытия от пагубного солнца. Скрываясь от жирыни в здании, а среди высовших деревьев и кустарника оказалось непростой задачи. Силы за три дня пути были на исходе, горячий воздух обжигал легкие, а все запасы почти кончились. До Вейварда оставалось всего пару часов пути. Но до его границы простирался пустырь, ни деревьев, ни домов, только дорога и поднятая ветрами пыль. Идти через брошенные много лет назад поля, полудиной зной, не самое лучшее решение. Хизер пробиралась сквозь сухие ветки и тихо ругала себе под нос в поисках подходящего укрытия. Она неторопливо дёрнула Ника за рукав, когда обнаружила останки большого дерева. Внутри которого зияла пустота. То ли оно высохло так, то ли укрытие было сделано специально. Места для двоих было маловато, но для того, чтобы не попадать под лучи и немного поспать, вполне достаточно. Ник не мог уснуть и, подложив под голову рюкзак, изучал карту. Вэйвард совсем рядом, за ним неизвестность. Отметка заражённых радиацией районов. И еще одна точка, над которой нарисован символ прайма. Видимо, там располагается одна из баз. Дальше снова неизвестность. Отметка резервации номер тридцать четыре, а в дальнем углу карты все тот же символ, только больше размером, и несколько направлено к нему стрелок. Глаза болели, но сон так и не пришел до самого вечера. Ник. решил не будить хизар до заката. Как только солнце уползло за горизонт, он толкнул её в бок. Луна ещё не поднялась, и картинка была довольно угрюмая. Безумно хотелось спать. Хорошо, что ночью это желание не было таким явным. Воды осталось не так уж и много. Тишину лунной ночи прервал гул двигателей. Примерно в километре от них пронеслась колонна автомобилей и мотоциклов. направляясь на юг. Рёв моторов и неразборчивые громкие голоса в тишине пустыря были слышны так, словно находились совсем рядом. Ник проводил колонну взглядом. Когда огни Вейверда были совсем близко, он услышал, как в темноте к ним что-то движется. Гул и грохот нарастал, пока чуть не оглушил. Незапно включившиеся фары несущихся к ним автомобилей ослепили и заставили зажмуриться. Ник, прикрывая глаза ладонью, ухватил Хизер за руку и инстинктивно попятился. Шорох колёс стих. Машины остановились. Тёмные силуэты, в которых было трудно кого-либо разглядеть из-за направленного света, спрыгивали на землю, неспешно окружая неизвестных гостей.